он не думал, что девушка была послом из маленькой страны, потому что сейчас Роланд теснился Рэмрусом. Маленькие страны просили защиты у больших стран, чтобы их не вовлекли в войну. И в этой ситуации, вероятно, не было ни одной страны, которая хотела бы присоединиться к Роланду. Роланд уже покорил Южный континент, поэтому посол должен был прибыть откуда-то недалеко от Рэмруса. «Это кто-то из Гейлфиланта?» – спросил Сеон Фруаде. Такое было возможно. В момент, когда они потеряли большое количество людей в результате войны с Гастарком, антироландская коалиция во главе с Райнером напала на территорию Гейлфиланта. И они разбили территорию на северную и южную части. В южной части, кажется, никто не имел отношения к королевской семье, и из-за некого конфликта по поводу престола теперь Гейлфилант находился в ужасном состоянии. Если всё-таки оставить, то возникнет саморазрушающий конфликт, И если в это время на них в придачу нападёт Империя Рэмрус, они не смогут ей противостоять. Это означало, что Гейл Филан сейчас столкнулся с многочисленными проблемами. Чтобы как-то спастись, искать силы Роланда, это было легко понять. И эта возможность была бы идеальной, она пошла бы на пользу армии Роланда, дав им возможность войти на Центральный континент и вступить в сложную битву с Империей Рэмрус. Чтобы победить Рэмрус, Даже если Гейл Филанд сейчас был не в лучшем состоянии, его сила пригодилась Бороланду. И поскольку Гейл Филанд понимал это, поэтому и послал посла, как подумал Сион. Но Фруада сказал, «Она не посол из империи Гейл Филанд, ваше величество». В этот момент девушка подняла голову, чтобы посмотреть на Сиона. «Я посол Народной Республики Сфелиэт», сказала она. «Народная республика Сфелиот. Я не слышал о ней раньше. Это небольшая страна на Центральном континенте?» «Да. Это маленькая страна. Так что это нормально, если Ваше Величество не знает о ней. И она была сформирована совсем недавно. Новая страна?» «Если я скажу, что эта страна, построенная антироландской коалицией, я думаю, вы поймёте». Сион опасно прищурился. Но девушка не заметила этого выражения лица Сиона, и Нет, она даже не смотрела в его сторону. Она лишь говорила то, что ей было велено передать, чтобы выполнить свою миссию в качестве посла. Но кто приказал ей сказать? Говорили, что король антироландской коалиции был демоном. Говорили, что демона звали Райнер лют Тогда эта женщина была здесь по приказу Райнера. Девушка вновь заговорила. Как все уже слышали, теми, кто разгромил сотни тысяч солдат Гастарка, сражающихся с империей Гелфиланд... «Были мы. Я уверена, что каждый слышал об этом. Но мы обладаем кое-чем гораздо более мощным, чем то, что каждый может понять. Опираясь на эту силу, мы решили построить страну и используя эту возможность. Эта страна называется Народная Республика Сфелиэт. И воспользовавшись этим шансом построить страну, мы хотим договориться со всем миром, чтобы построить мир и установить спокойствие». «Мирный договор?» «Да. Я думаю, что многие страны уже заметили, На текущих полях сражения используется некое старинное оружие с аномально большой силой, называемое Рулфрагмей. Нет нужды объяснять про Рулфрагмей. Но вы объясняете это странам по всему миру? Девушка кивнула. Да. Для того, чтобы остановить использование такого опасного оружия, которое потенциально может уничтожить мир на поле боя, мы предлагаем мирный договор. Дураки. Давая всему миру узнать о существовании этого оружия, О каком мирном договоре может идти речь? Если вы сделаете это, каждая страна будет использовать Рулфрагмей. Нет, этого не будет. Такова цель мирного договора. Кто будет следовать этому договору? По крайней мере, моя страна планирует следовать ему. Мы не будем использовать такое безнравственное оружие, как Рулфрагмей на поле боя снова. И мы надеемся, что ваша страна также может сделать это ради мира. А ради мира? Ты говоришь мир? Что за шутка? Ты... «Ваше Величество, что вы кричите? Как вы можете так гневно кричать? Весь мир наблюдает. Вы станете частью этого мирного договора? Или нет? Конечно, не имеет значения, если вы не станете участвовать. Вы, наверное, думаете, что мир принадлежит вам, не так ли? С юга и до севера, король которой будет опираться на силу убийств, независимо от того, что вас называют героем на юге, если вы сейчас примете неверное решение, это станет частью вашего образа на центральном континенте». Тогда если это так, каким же будет ваш образ? Люди на центральном континенте склонятся перед диким варварским королём, который не хочет стать частью мирного договора? Как вы думаете, после того, что произойдёт сегодня, вы сможете продвигаться на север исключительно одной лишь силой? Если это так, это не имеет значения. В любом случае, мы не думали, что смогли бы получить удобрение всех стран. Но на центральном континенте есть много стран, которые согласились на этот договор. Вклинился Фруада. Таков ваш план. Любая страна не сможет ответить сразу на такой важный вопрос. Конечно, если вы думали, что что-то столь абсурдное, как слухи о демоне, смогут запугать их, тогда это совсем другая история. Сказал он саркастически, но девушка улыбнулась. Конечно, мы припугнули некоторых, это очевидно. Так называемые переговоры — это то, что делается после угроз. Затем робкие страны присоединятся, постепенно крупные страны также... Этот договор также получил одобрение Республики Иртолия. Сион почувствовал раздражение. То, что Республика Иртолия одобрила этот договор, Сион понял сразу. Для Иртолии, которая опоздала со сбором Рулфрагмей, конечно, они быстро согласились. А затем империя Геалфиланд, потерявшая силу, несомненно даст своё одобрение. Это означало, две великие страны поддержат этот договор. Если всё так, то на Центральном континенте почти две трети стран согласятся с этим договором. Получается, больше половины. Более половины стран уже стали частью этого договора с этой фальшивой претензией на мир. И это случилось с подачей антироландской коалиции... Нет, Народной республики Фелиэт. Но чего добиваются эти люди? Почему они хотят запретить использование рулфрагмей? Конечно, если бы это был Райнер, он, вероятно, желал бы этого... Если бы это был он, Рейнер мог бы предложить запретить это оружие, но народ Народной Республики Сфелиот использовал Рулфрагмей, чтобы завладеть территорией Гейлфиланта. Или это предыдущая организация под названием Монтерлонская коалиция, которая уже использовала Рулфрагмей в бою. Естественно, использовать Рулфрагмей, чтобы убивать людей. Они с самого начала могли бы использовать эту силу, чтобы заполучить Гейлфилант. Это означало, что под предлогом того, что они использовали рулфрагмей, чтобы построить свою страну, они предложили всемирный запрет на него. Но мир, который знает о существовании такого оружия, не может противостоять его использованию. Люди будут использовать рулфрагмей. Если удобный инструмент положат перед ними, люди будут неспособны сопротивляться и используют его. И чем в более безнадёжной ситуации они будут... тем больше они будут ошибочно использовать его. Поэтому прежде чем знание об этой силе распространится по миру, прежде чем использовать эту силу, чтобы зажечь войну, Роланд планировал захватить Центральный континент. Если им придётся использовать рулфрагмей для атак, результатом стало бы необратимое число жертв, поэтому он изначально хотел по-тихому вторгнуться на Центральный континент. Нет, уже было достаточно жертв. Роланд и Эмрус атаковали друг друга... и потому что они использовали рул фрагмей, результатом стало значительное число жертв. То же происходило на Севере. Говорили, что в битве Империи Гастарк с империи Гелфиланд лишь в результате одного выстрела погибли сотни тысяч людей. Что-то подобное уже случалось раньше. Тогда, используя эту силу, эти люди разделили мир. Мир начал отчаянно искать эту силу. Каждая страна возможна из страха или из жажды, или от гнева, или из печали, Начала лихардачно искать рул фрагмей, а затем использовала его оружие, которое может убить. Так погибали люди, и всё вылилось в большое количество смертей. Задумавшись над этим, можно было понять, почему всё так обернулось. Если каждая страна обладала такой огромной силой, то не было никакой силы, которая могла бы подавить её. То, что происходило, было массовым убийством, непрекращающейся резня. Может быть, в конце концов, ничего бы не осталось. Затем все он посмотрел на девушку. Тогда кто предложил мирный договор? Это, вероятно, не ваш король, Райнер Люд? Кто предложил его? Нет. Всё, это идея моего сеньора. Заткнись. Независимо от того, что думает ваше величество, король Народной Республики Сфелиет, Райнер Люд сама. Я велел тебе заткнуться. И ты не права. Если я остановлюсь, «Мир разрушится и будет поглощен богинями!» Но он запнулся и посмотрел на девушку более острым взглядом. «Или вы подчинённые богинь? Что вы собираетесь сделать с Райнером?» На этот вопрос девушка улыбнулась ещё более радостно. «Хоть я не знаю ничего о штуках, называемых богинями, но мой господин сообщил мне, если ваше величество произнесёт слово «богиня», он поручил мне сказать кое-что. «Прежде чем продолжишь, скажи мне имя своего господина», который отдал тебе приказ. «Твой господин не Райнер, верно?» «Кто это?» «Войс?» «Я извиняюсь, Сион», — сказала она. «Ты, кажется, слишком далеко зашёл. Ты убил моих товарищей, так что я, безусловно, не прощу тебя. Если ты не прекратишь использовать рул фрагмей, если ты продолжишь своё безумие за проклятие героя, то я буду расценивать тебя как врага», — сказала девушка. Она передала послание своего хозяина на одном дыхании, На этой Сиону ничего было сказать. «Если ты продолжишь своё безумие, тогда считай меня своим врагом», сказал Райнер когда-то. Вот как оно звучало в оригинале. В самом деле, он уже убил товарищей Райнера. На солдатах Нельфы и отряде, который бежал с Райнером, он использовал рул фрагмей. Так он понимал, Райнер будет вне себя от ярости. Он понял, что Райнер порвёт все связи с ним. Но даже так, тот, кто сказал это... «Не Райнер». На этот вопрос девушка не ответила. «Тогда моя миссия завершена. Освободите меня». «Нет». «Скажи мне имя своего настоящего господина». «Это Войс?» «Или это богиня?» Но девушка смотрела на него с неопределённым выражением жалости. «Даже если вы будете угрожать мне, вы не сможете получить от меня ответы». «Я пришла сюда, подвергшись заклинанию. Если я скажу вам что-то помимо того, что мне приказано передать...» Проклятие будет активировано, и я умру. Понятно. Но, по крайней мере, Райнер никогда не станет этого делать. Ваше Величество. Его окликнул Фруаде. Сион прищурился и с легким гневом посмотрел в направлении голоса. «Не сомневайтесь без причины и не давайте информацию противнику». Тогда Сион замолчал. Он почувствовал себя несчастным из-за того, что показал слабость в своём сердце подчинённым. «Отпустите девушку». Мы не сможем получить любую другую информацию от этого человека. Он приказал, и солдаты, сдерживающие её, отступили. Тогда она кивнула Сиону. «Вы дадите мне свой ответ? Примите ли вы участие в мирном договоре?» На этот вопрос ответил Фруады. «Мы придерживаемся своего мнения. Конечно, это не означает, что мы не согласимся. По крайней мере, дайте нам рассмотреть...» «Я не спрашивала вас. Мой господин приказал мне выслушать ответ короля Сиона Астала». «Теперь, пожалуйста, лично ответьте мне, Ваше Величество. Примите ли вы участие или нет? Мы присоединимся к нему». В этот момент Фрода поднял руку с зажатым в ней кинжалом. Лезвие кинжала пронзило шею девушки, и она беззвучно рухнула. Сеон округлил глаза и закричал. Фрода, ты!» Но Фродо холодно с демоническим тёмным выражением лица сказал. «Мы будем придерживаться своего мнения, Ваше Величество». мы пока что не можем присоединиться к этому договору. Но нет никакой необходимости убивать. Есть. Эта женщина видела ваше величество сомневающимся. Если бы она сообщила об этом, это бы плохо обернулось. Но, в любом случае, она была уже проклята. Она была бесполезна для нас. Но если мы пошлём её голову назад, то покажем, что даже если они произносят имя Райнера Люта, ваше величество будет непоколебимым. Все он посмотрел на Фруаде и сказал «Из-за того, что я колебался, ты убил её? Нет, Ваше Величество, наш король не будет колебаться из-за чего-то такого тривиального. Пожалуйста, разрешите мне позаботиться об этих проблемах. Позвольте мне заняться этим вопросом», — сказал Фруаде.